Глава четырнадцатая Пробуждение на этот раз прошло без каких-либо эксцессов. Ну а откуда им взяться? Засыпали-то в кроватях. После легкого завтрака, а точнее наскоро перекусив бутербродами, которые направил к нам вместе с Федькой Соломон Моисеевич, мы запрыгнули в Урал и помчали в город. Отогнав машину в гараж, предварительно высадив фантома у гильдии, Я взялся искать своих бойцов. В отличие от меня, ребята уже вовсю бегали по полосе препятствий. Вот и я, чтобы не ударять в грязь лицом, без разговоров присоединился к своим. Отдых отдыхом, а форму терять нельзя. Вдоволь набегавшись, напрыгавшись и настрелявшись, отправились на обед в общую столовую. Едва я наложил себе щедрую порцию и уселся с подносом за стол, на меня тут же уставились четыре пары глаз с немым вопросом в них. Что? Спросил я, глядя в своих: "Я тоже человек, можно мне отдохнуть то раз в жизни?" "А мы что? Мы ничего", ответила за всех Линза. Угу. Только и смог выдавить из себя штамп с набитым до отказа ртом. "Ном-ном-ном-ном". "Так, переводчик есть где-нибудь?" спросил я с улыбкой. Ни слова не понял. Это он так эмоционально восторгается тем, что наш командир с самим главой гильдии отдыхает, перевёл Гарпун с непонятного языка. «Угу!» – снова кинул Штамп. «Кушай, кушай, деточка!» – промокнул ему салфеткой в уголки губ гарпун. «Не ровен час, подавишься!» Линза прыснула от смеха, а за столом раздался дружный гогот трех здоровых мужиков. Штамп махнул рукой, мол, отстаньте. «Как там мой Фоксик?» – обратился я к Линзе, отсмеявшись. «Не скучал без меня?» «Скучал!» – кивнула она в ответ. «Весь извелся, ночью спать не давал. А где он, кстати?» Зазирался я, не наблюдая лиса. «Известно где». Проживав, наконец, смог нормально изъясняться штамп. «На кухне трется». «Ясно», – кинул я. «Так, ребята и девчата, теперь по делу. У нас неделя на подготовку и предварительный план действий. Затем в Подмосковье». «Я знаю, что уже слышал от вас ответ, но все равно обязан спросить, кто со мной». Все дружно высказали свое согласие. Впрочем, они его уже на той поляне ночью высказали. Но мало ли, ведь могли и передумать за это время. «Тогда жду всех вечером у себя», – кивнул я, не скрывая радости. «Что никто не передумал и за дурака меня не держит. Будем прокладывать маршрут». «Оставив своих бойцов на полигоне, я пошел в гильдию. Нужно раздобыть карты, обговорить моменты снабжения. Я теперь командир, соответственно, и все вопросы будут ко мне в случае нехватки продовольствия и патронов». Вначале к фантому, чтобы выписать командировку, не на свои же кровные там жить. Вот вроде мы друзья и только что пили вместе, да вениками друг друга в баньке хлестали. А как вопрос по согласованию командировочных поднялся, так сразу началось. "Это ты что же там целый месяц делать-то собрался?" сразу же заортачился глава гильдии. "Там и 2 недели за глаза". "Какие 2 недели, фантом?" начал отбивать ей свои кровные. Туда идти только дней 10. Или ты нам машину выделишь? А может сразу вертолёт? Ножками-то пойти. И где ты там 10 дней нашёл? Идти-то всего 300 км. Ага, возмутился я. Прямо вот по М5 сейчас как зашагаем. Глядишь, на попутках ещё попробую. Пантом, ты что? Нам же не по прямой идти. Это я 10 дней по самому минимуму беру. «С караваном полпути пройдете», – отмахнулся рукой Фантом. «Туда как раз через неделю торгаши собираются. Вот с ними километров двести проедете, там и покормят на халяву». «Ну, это ладно», – согласился я. «Только с караваном скорость не намного больше, чем пешком, так что месяц – это минимум». «Ладно», – подмахнул бумагу Фантом, – «с вами разоришься». «Да прям». С довольным видом принял я подписанную бумагу. «Развели, понимаешь, бюрократию». Иди, давай, махну рукой на дверь фантом, пока я не передумал. Дальше мой путь лежал в бухгалтерию, потом на склад продовольствия, потом на оружейный, потом в вещевой. В итоге к дому я попал, когда на улице начало смеркаться. Пришлось даже на своей кровной извоз заказывать, потому как полученных на всех висей получилось целая куча. Ребята уже ждали меня около дома, нервно поглядывая на часы. Что скучаем? издалека окликнул я своих. А ну-ка, давайте, выгружайте своё барахло. Во, начальник явился, буркнул гарпун. Мы тебя уже час ждём. Ты бы сам попробовал из этих желобов командировочных вытрясти, возмутился я, как будто своих кровных отдают. "Это да", протянул он. С каждой заявкой вот так бегать приходится. Справились быстро, всё то, что я весь день ворочил один, мои бойцы подхватили и заволокли ко мне в квартиру за один рейс. Разложив все баулы в общей комнате, или, как принято говорить, в зале, мы расселись на кухне. Линза мгновенно сориентировалась на моей кухне и, поняв, что там мышь повесилась, быстро отправила штамп в магазин, собрав при этом с каждого по мяжашки. Спустя полчаса на столе была собрана нехитрая снеть из бутербродов и разных закусок. Линза, как основной хомяк отряда, выудила из рюкзака коробку настоящего листового чая, и по квартире раздался давно забытый аромат чайных листьев. Лис, наконец увидевшись своего хозяина, не отходил от меня ни на шаг, даже миску с едой вначале подтянул к моим ногам. Да, это я зря его так оставил, но прощения я у него уже попросил. Лис, как будто понимая, что я раскаялся, лизнул меня в нос, намекая, что простил своего блудного человека. После чего ходил за мной по пятам все время, пока я мотался по складам и до пены у рта выбивал из складовщиков причитающиеся нам добро. Ну вот, все пожевали, чай допили и, наполнив кружки ещё раз, принялись обсуждать маршрут, склонившись над картами. Карты были уже осовременены новыми реалиями мира. Разными карандашами и фломастерами на них были отмечены радиоактивные и кислотные пустоши. Были и примерные места обитания и охоты мутантов. На последние, конечно, надежды нет, потому как это же животные. Кто знает, где и по какому поводу они могут появиться. Но всё же коридор с относительно безопасным проходом имелся. На его пути уже начали обосновываться деревеньки или просто фортификационные пятачки, на которых можно перекусить и заночевать. Нам, конечно, 2/3 пути в караване передвигаться. Но все пути и варианты необходимо попытаться просчитать заранее. Попасть нам нужно в район посёлка Старая Купавна. Где-то в том районе в последний раз видели Ивана Васильевича. Проблема была в том, что основной удар пришёлся как раз по Московской области. Так что карта представляла собой разноцветную разукрашку, в которой среди разноцветных пятен заивывалась тонкая тропинка прохода. Основные ранее известные мне ориентиры, как Егорьевск, Воскресенск, Шатура и многое другое были закрашены. И теперь, чтобы приблизиться к бывшей Москве, нужно было дать немалый крюк. путь к которому начинался в Гусе Хрустальном. А если учесть, что наш город обосновался близ бывшего поселка Сын-Тул, то путь предстоял совсем не близкий. От гуся нам нужно двигаться в сторону Рошали. Там можно пройти через два бывших поселка Курлова и Уршельский. А это либо севернее, либо южнее от прямого пути. И так получается, что через Уршельский идти лучше, так как населенных пунктов там концентрация никакая. Это я имею в виду в мирное время. Сейчас все с точностью да наоборот. Больше безопасных и незараженных площадей. От Рошари на поселок Ковшунино, и вот от него уже очень узким коридором до Павловского посада. И это еще не все. Дальше больше. Тут раньше имелось очень плотное скопление населенных пунктов. И среди всего этого многообразия шла паутинка пути. петляющей в опасной близости среди кислотных и радиоактивных воронок. Здесь нужно было выйти с севера на относительно безопасный островок между Нагинском и Лосинопетровским. Где-то здесь спряталось небольшое озеро, на берегу которого и образовалось нужное нам поселение. Вот так и получилось, что особо-то обсуждать было нечего, но хоть какое-то представление о пути мы обязаны были иметь. Ещё немного посидев в гостях, стали расходиться. На завтра полноценный тренировочный день. В общем и целом, к предстоящему пути мы готовы. Новые стволы пристреляли, патронами запаслись, едой и новая одежда и тоже. Теперь предстоит рутина тренировок, отработка тактики и всякие мелочи в организационных вопросах. Через неделю уехать не удалось. Во время тренировок по тактике как подвернул ногу. Вроде бы мелочь, но попробуйте прошагать 300 лишних километров, когда невозможно наступить на ногу. Так что взяли ещё неделю на реабилитацию больного. Кок, естественно, противился, но я настоял на полном выздоровлении. Ибо никому не известно, когда и где могут ждать неприятности. А аргумент, что мы же трое пути проедем с караваном, как раз не гарантирует того, что эти самые неприятности обойдут стороной. Скорее наоборот, потому что во все времена торговы были лаковым куском для всякого вида криминала, и это время тем более не исключение. Через две недели, считая с момента нашего прибытия в город из бункера, мы все же двинулись в путь, предварительно перед выходом, еще раз собравшись у меня на квартире для обсуждения всяких нюансов. Предлагаю примерно тот же порядок, что и при нашем движении к бункеру, начал я. Кок пойдет первым, как дозорный разведчик. Можно даже выбить ему у торгашей коня. «Не, мне ваш конь только мешать будет», — отказался Кок. «Знаю я, как эти караваны двигаются». черепашьей скоростью. Мне удобнее ножками, так и незаметней, и просто удобнее мне так. Хозяин барин согласился я. Потом не проси. Значит, с разведкой решено. Сами пойдём в центре, а замыкающий, как и в прошлый раз, Линза. Вот опять я в хвосте, возмутилась она. Вы там будете ржать, значит, а я с незнакомыми мужиками там одна останусь. Могу тебе штамп отредить, согласился я. Он как раз со своей бандурой неплохо тылы прикроет. сам ты бандура, обиженно отозвался Штамп. Это мой друг, Шило. Хм, Шило? Ты что ему имя дал? Удивился я. А как же? Сразу, как только в бункере нашёл, с гордостью сказал Штамп и погладил пулемёт по стальной коробке. Ладно, пусть будет Шило, кивнул я. В общем, пойдёшь со своей бандурой вместе с Линзой в прикрытие. Ну а мы с гарпуном будем в центре. Вот так мы и распределились по торговому каравану. Выдвинулись рано утром без лишней суеты и беготни. Торговцы в этом мире не такие, как в нашем. Караваны составляют по уму, загружают так, что лошади еле таскивают их с места. Все вооружены, так сказать, до зубов. А как иначе? Столько денег вложено, а отчаянных людей охотятся до халявы ещё больше. Хотя это тоже как посмотреть, халява ли. Оно хорошо, если получится отжать товар, при этом потеряв пару человек из шайки. А бывает такое, что и все полягут. Но такие нападения чаще всего на малые караваны бывают, те, которые внутри области торгуют, те же, кто за границу мирных областей выезжают. Обычно в большие караваны сбиваются, охрану опять же вооружённую нанимают, чаще всего из охотников, но и военных тоже берут. Ну как военных? Эти самые военные, они же торговые гильдии и содержатся, как те, которые в посёлке Форте были, где я с медведем разборку устраивал. Вот и наш караван такой же. Большой из тридцати телег, загруженных под самую завязку. В сопровождении как раз наша пятерка охотников и десяток военных. Военные все как один конный, мы же на повозках передвигаемся. Кок хоть и выделывался, но все же лошадь себе взял, потому как смысла в пешем дозоре не было. Торговцы тоже не дураки, понимая, что без дозоров двигаться опасно. Так что их постоянный военный дозор был конным и двигался впереди каравана примерно в двух-трех часах пути. Как присоединился к ним, и как только караван сдвинулся с места, ускокал вместе с военными вперёд. Двигались мы неспешно, сзади каждой телеги прилились заводные лошади на смену тем, которые сейчас тянули повозки. Я сидел на повозке, свесив ноги, и покусывал соломинку. Ехать было скучно, гарпун недолго думая отвалился на тюки и почти сразу захропел. Я попробовал поступить так же, но сон не шёл. Проворочившись полчаса и поняв, что не усну, «Решил просто созерцать окружающий мир». В обед караван остановили, составив телеги таким образом, что они образовали круг, внутри которого погонщики и развели огонь для приготовления пищи. Пока закипала вода, они поменяли лошадей, предварительно напоив, и привязали каждый мешок с овсом на морду. Было видно, что стоянка тут происходит не впервые. Торговцы ходят этой дорогой не первый раз, и все места для стоянок и ночевок уже давно определены. Обед закончился». И караван потихоньку начал движение. В это время к нам навстречу прискакал кок. Сумрак, тормози движение. Зволно на затароторил он. Нельзя вперёд, нас там ждут. С чего ты так решил? Сразу же насторожился я. Там дерево поперёк пути. Начал докладывать кок. Вы к нему примерно через час подойти должны. Мы сразу неладное заподозрили, мимо промчали, а потом я спешился и мы с Серёгой на разведку пошли. Серёга это один из торговой охраны. «Да я так и понял», – кивнул я. «Дальше что?» «Ну а дальше мы примерно с час наблюдали», – продолжил он. «Я заметил в начале одного, на дереве спрятался. Ну и стали мы присматриваться. Короче, как минимум человек пятнадцать насчитали. Ребята не дилетанты, сидят тихо. Если бы не тот, который на дереве пошевелился, мы бы их вообще не заметили. А тут сразу присматриваться начали». «Ладно, я понял, не тараторь», – остановил я Кока на удивление взволнованного. «Эй, начальник, это уже купцу, тормози караван, впереди засада». Тот не заставил себя упрашивать и вмиг сообразил, остановил караван и вернул его в изначальное положение, поставив телеги кругом. Погонщики сразу же заняли оборону, со всех сторон начали доноситься команды и защелкали предохранители автоматов. «Я собрал своих людей и военных охранников». Нужно подумать, как выйти из положения с минимальными потерями. То, что без боя не обойтись, это понятно, но лучше бы нам не терять людей. А это уже задача не из лёгких. Бой в лесу это не оборона бункера, который подготовлен для подобного. Кок, давай рассказывай подробно, где, кто и как там сидят, начал я военный совет. Можешь вот тут палочкой на земле нацарапать. Значит, вот дорога Кок начертил на земле, как примерно идёт наш дальнейший путь и где засели разбойники. Значит, вот здесь поворот, потом прямая и ещё один поворот. Получается так, что перекрыт второй поворот. Караван даже полностью на прямую втянуться не успеет. Развернуть его там тоже проблема, так что место выбрали не случайно. Вот здесь, здесь и здесь. Кок указал места, где засели противники, засады на деревьях. Дальше по 5 человек на прямой с каждой стороны. Вот это странно, могут друг друга поубивать, но сидят грамотно в шахматном порядке. Видимо, заранее сектор обстрела обговорили. И двое на первом повороте, если от нас смотреть. Может быть, больше. Это те, которых мы смогли рассмотреть. Хорошо. Спасибо, кок. Я оглядел отряд охраны и своих бойцов, слушая предложения. Начались споры, что, как, откуда. Спорили минут 15. Я слушаю. Некоторые вещи выглядели вполне адекватно, но почти все предложения сводились к тому, что нападём со спины и всех положим. В общем, почти все подразумевали перестрелку и потери. Выслушав всех, я решил принять решение на правах командира. У военных, конечно, был свой, но бразды правления мне передали по умолчанию как самому уважаемому из охотников. Командир военных с самого начала не стал оспаривать моих решений, когда я ненавязчиво во время движения корректировал передвижение его подчинённых вдоль каравана. Он прислушивался и отдавал своим людям распоряжения по моим замечаниям. Я предлагаю действовать иначе. Вклинился я в спор, не повышая голоса. Все тут же притихли. Хороший знак. Значит, работать будем снайперами. У нас их 4: я, Линза и двое ваших Иван и Игорь. Тут же подсказал их имена командир торговой охраны. В общем, я с Линзой захожу под Угена в переднюю линию, то есть обходим дерево и атакуем первую тройку. Кок и Серега действуют первыми, по сигналу снимают тыловую двойку. А мы одновременно снимаем первых троих. Вот с теми, кто вдоль дороги, придется повозиться. Значит, Иван и Игорь. Заходите с двух сторон от дороги и со своей стороны начинаете выводить из строя всех, кто шевелится. Старайтесь не высовываться. Штамп и гарпун. На вас самое сложное. Вам необходимо занять позицию и вызвать огонь на себя. Штамп. Обратился я к нему. Ты из своей бандуры начинаешь косить вот эти кусты. Желательно зацепить обе стороны дороги. Гарпун. Прикрываешь штампа. Работать начинаете спустя три секунды после сигнала. Все, погнали. А остальным моим людям что делать? Поинтересовался командир торговой охраны. То, для чего вас наняли, посмотрел я на него. Охраняйте караван. Может так получиться, что налетчики выйдут на вас, пока мы будем связаны боем с засадой. Командир с пониманием кивнул и удалился с оставшимися, незадействованными бойцами за повозки каравана. Мы вышли на позиции. Я велел включить рации. Всё-таки кто бы что ни говорил, а связь это очень серьёзное преимущество. На позиции доложился я в эфир. В ответ услышал от штампа и условный сигнал от Кока. Одну рацию отдали Игорю. Он пока молчал. Спустя пару минут ожидания я услышал ответы от него. Линза, видишь цели? Спросил я и два разглядел, где находится тройка наших противников. Цели вижу отчётливо, отозвался наушник. "Начали", отдал я приказы и плавно потянул на спуск. Вал тихо легнув в плечо, и первая цель мешком свалилась с дерева. "Минус", доложил я в эфир. Выстрела флинза я не слышал, но спустя 2 секунды услышал минус от неё. Тут же раздался грохот пулемёта Штампа и вспышки СКМ неподалёку от его позиции. Тут же в кустах по краю дороги началось шевеление. И сухие щелчки с другой стороны от нашей позиции доложили о начале работы Игоря с Иваном. Беглый огонь. Скомандовал я операции Линзи и тем, кто принимал участие в бою. Сам приник к куляру и переключил его в режим работы очередями. Успел снять ещё одного и подранить минимум двоих. Весь бой занял едва ли минуты. Но ну а самое важное, что организаторов засады больше не стало, а мы не понесли ни одной потери даже ранеными. За вами контроль и сбор трофеев, сказал я командиру будничным тоном, вернувшись к каравану. Тот молча кивнул и начал отдавать распоряжения, косясь в мою сторону с опаской и уважением. Если бы он знал, каково мне было сдерживать дрожь в руках и коленях. К такому, наверное, привыкнуть невозможно. Даже работая снайпером и видя цели через окуляр прицела, всё равно понимаешь, что это живые люди. Адреналин выбрасывает в кровь огромными порциями, И даже удаление от точки боя не делает твою позицию безопасной. Всё это накладывается одно на другое и не проходит бесследно. Командир охраны справился быстро и уже спустя полчаса вывалил передо мной кучу столов и запасных магазинов с патронами. Вот, сказал он и посмотрел на меня. Нам бы лучше деньгами. Как мы это всё потащим? спросил я и почесал затылки. Можно решить таким образом? Конечно, можно. Вмешался в наш разговор купец, чей караван мы сопровождали. «Только цена будет чуть ниже рыночной. Мы на самом деле часто такое практикуем. И расценки уже давно установлены». Начал он сразу оправдываться после моего взгляда о ценах. «Вы поймите, сумрак, когда вы сдаете автомат в магазин, вы же делаете это не по цене автомата, который лежит на прилавке». «Я понимаю, Михаил Евгеньевич». Остановил я его. «Константин?» «Это я уже командиру военных». Вашим людям нужно что-то из этих трофеев. Тот недоуменно посмотрел на меня. Ваши люди, так же как и мои, принимали участие в бою, пояснил я ему своё решение. Вы имеете право на эти трофеи так же, как и я. Так что половину можете смело забрать в свою пользу в трофеях или деньгах. Тот опять кивнул, подозвал своих людей, и они быстро рассортировали кучу на стволы и патроны, разложили всё это на две равные части, разобрали себе необходимое. Ну а мы продали почти всё, что осталось, кроме, естественно, боезапаса. Патронов много не бывает. Наш караван двинулся дальше. Двигались неспешно. Весь дальнейший путь прошёл без приключений. Кое-что из телег перегружали или просто опустошали в населённых пунктах, в которых оставались на ночёвки. Торговля шла даже в пути. Однажды, двигаясь между посёлками, встали на обед на очередной поляне. На ней же уже стоял ещё один караван. Торговцы явно знали друг друга и сразу же отошли в сторону, о чём-то беседуя. Спустя полчаса одну из наших телег освободили, а Михаил Евгеньевич сказал, что дальше путь будет спокойным, до вечера уж точно. В таком темпе мы доехали до бывшей Рошали, не до самого городка, а уже на новое место его дислокации. Посёлок, в котором мы остановились, носил то же самое название. Видимо, люди не стали заморачиваться и оставили то, которое было им близкое и знакомо. Там мы распрощались с караваном Михаила Евгеньевича и даже получили плату за сопровождение по одному серебренному нанос. Неплохо, если считать, что нас везли и кормили бесплатно. Мы заселились в гостиницу и на утро двинулись дальше. Как думаешь, нам удастся найти этого Ивана? спросила Линза. Понятия не имею, честно ответил я. Его видели в этом районе примерно 2 месяца назад. Кто знает, что он тут делал и куда делся потом? Как будем его искать? задал самый важный вопрос Кок. Сомневаюсь, что мы сможем найти его только по имени. Скорее всего, ты прав, согласился я. Я уже думал об этом, и пока всё сводится к тому, что кроме как задавать вопросы, у нас больше вариантов нет. Я попробую задействовать свои старые знакомства. Друг кликнулся в разговор Горпун. Старый знакомство, непонимающим взглядом уставился на него я. Сумрак, ты забыл, что мы со штампом пришли с диких земель? С улыбкой спросил Гарпун. Мы жили как раз в районе между Нагинском и той самой купавны. Я примерно знаю, куда мы движемся и что нас там ожидает. Вот с этого момента поподробнее. Я остановился и уставился на Гарпуна. И почему ты молчал всё это время? Ну а что поподробнее? Путь ты знаешь и без меня, тут никакого секрета нет, спокойно ответил он. А о том, что нас ждёт, Я бы всё равно рассказал, как только мы подошли бы ближе к нужному месту. Я не думал, что это так важно знать всё заранее. Мне даже в голову не пришло, что это что-то изменит. Изменит гарпун, задумался я. Не то чтобы много, в этом ты прав, но информация лишней не будет. Так я и не скрываю ничего, ответил он. Я даже подумал, что нас не случайно фантом подобрал. Мне это сразу в голову пришло, как только ты нам на поляне после бункера всё рассказал. Ну теперь-то и я так думаю, кивнул я. Вот старый конспиратор. Ладно, давай выкладывай, что там нас ждёт. Там странное поселение, Сумрок, начал свой рассказ Горпун. Мы никогда туда не совались, жили неподалёку, но туда не ходили. Там сплошные отморозки живут. Они говорят, из бывших зон там скучковались, как будто их специально туда стягивали. Мы и в новую жизнь-то попали только потому, что они наш посёлок уничтожили. В общем, гнилое место там. И вот не думал, почему торговцы дальше не ходят никогда. Вот, а всё потому, что гиблая земля там, и к ним ведёт одна ниточка пути от нас, но в другую сторону там несколько коридоров, только эта ниточка даёт нам мирное существование. Их там сдерживать хорошо получается. Да, задачка нам пристоит, похоже, не из лёгких. Подумав, высказал я своё мнение. Мы сможем там затаиться неподалёку. Да, вполне. Тянул тот У штампа там тоже немало друзей осталось. Есть один безбашенный тип, который ходит в обход этих земель до Люберец. Он что там забыл? Я аж открыл рот от удивления. Там же фанит, наверное, как в микроволновке. Там, куда он ходит, нет никакого фона. С загадочным лицом выдел штамп незаметно подошедший к нам. Он там в метро спускается. И что там в метро этом он забыл? Никак не мог понять я. Как что? Удивился штамп. Метро это самый серьёзный бомбардь. Там, если знать куда лезть, можно много чего полезного найти. Там до сих пор склады с оружием даже остались. Откуда же он знает, где там что искать? Задал я интересующий меня вопрос. Там даже в мирное время потеряться можно, а сейчас, наверное, сам чёрт голову сломит. Сломит, кинул штамп. Только его бывший диггер учил, тот ещё в мирное время этим метро увлекался. Вот и взял себе ученика из более шустрых. Это многое объясняет, с пониманием кивнул я. Только метро нам без надобности, а вот в нужный нам посёлок попасть бы не помешало. Я думаю, мы сможем договориться, с уверенностью кивнул Горпун, а штамп повторил его движение головой. Ладно, будем думать, когда доберёмся до места, решил я и двинулся дальше по тропе. Остальные потянулись за мной. Вдруг лис резко встал и зарычав поднял шест на загривке. Я уже привык к тому, что он просто так подобным образом вести себя не будет. И резко остановившись, поднял на изготовку свой вал. Остальные тоже мгновенно сгруппировались и прижались своими спинами ко мне. Ког был где-то впереди, разведывал обстановку. И раз не предупредил, значит, опасность подходит с другой стороны. Мы вчетвером стояли спина к спине и озирались по сторонам. Лис находился между нами и тоже ворочил мордой, так что понять, откуда ждать нападения, не получалось. Внезапно я почувствовал порыв ветра, как будто что-то там мгновенно пронеслось мимо меня, и тут же почувствовал боль в ноге. За спиной вскрикнул гарпун. Я посмотрел на свою ногу и увидел, что в районе бедра у меня растекается кровавое пятно, похоже нападающий ростом примерно по пояс плюс-минус. "Что это такое?" спросил я, сменив вал на дробовик от сайги. «Ящеры!» – сквозь зубы прошипел гарпун. «Как правило, охотятся парами». С этими словами он убрал огнестрельное оружие и вытащил из ножен на поясе увесистая мачете. Остальные последовали его примеру. «У меня же подобного оружия не было, поэтому буду довольствоваться дробовиком». Где-то со спины послышался шелест кустов, и штамп тут же взмахнул мачете. Раздался виск, и рядом с ним упала часть хвоста ящера. Я христианул картечу по удаляющейся на противоположной стороне тропы размазанные тени. Видимо, не попал. Опять наступила напряжённая пауза. Я перевёл взгляд на запчасть, которая продолжала извиваться у колонок штампа. Действительно, очень похоже на хвост. Только на его конце находились костяные наросты, похожие на кошачьи когти, такие же острые и изогнутые. Сука, не получилось добить, возмутился штамп. Сейчас новый отростит. Так быстро, удиуся я. Хм, быстро, забув нилон. Если эту тварь не сжечь, то он даже голову восстановит. Опять шорох в кустах, только уже с моей стороны. Не дожидаясь, когда из них вылетит смертоносная тварь, я стеганул по обочине картечью. Удалось выпустить три заряда, и к моим ногам вылетело изорванное, чешуйчатое тело. Не дожидаясь подсказок, я в упор выпустил по голове твари ещё два патрона. На месте головы осталось кровавое месиво. Со спины обдало ветром и раздалась ругань штампа. Похоже, не услышал начало нападения за моими выстрелами и не успел предпринять контрнаступающие меры. Ладно, вроде порезы не такие страшные. Переживём. Щиплет, правда, сильно, как будто в рану соли насыпали. Снова едва слышный шелест взмах мачете и стон линзы. Резко оборачиваюсь на звук, но моя помощь уже не нужна. На краю тропы валяется разрубленная, чуть ли не пополам тело ящера, в котором застряла мачете. Лин задержится за кисть. Теперь понятно, что она там стонет. Вы их, скорее всего, обеспечен. Гарпуны штамп тут же сорвались с места и начали таскивать на тропу сушняк, видимо, собираясь разводить огонь. Я решил получше рассмотреть ещё невиданных мной зверушек. В целом ничего особенного, ящерица как ящерица, если, конечно, не брать в расчёт их величину и массу. В длину это при смыкающейся было около полутора метров. А высотой, если учесть лапы, примерно по колено. Масса этих ящеров, на скидку, могла достигать килограмм 70-80. Помоги, отвлёк меня от озерцание гарпун, держа за хвост застреленный, о мной мутанта. Я схватил тушу за передние лапы. Да, не ошибся, килограмм 70 точно. Мы приподняли тушу и на счёт 3 забросили разгорающееся пламя. Упав в огонь, туша стала медленно извиваться. А я, присмотревшись, заметил небольшой кровавый отросток на месте отстреленной головы. Вот это ни хрена себе регенерация. Не смог удержать я восхищение. Во-во, закивал штамп, почёсывая израненную ногу. Ядовиты ещё падлы. Как ядовиты, аж подпрыгнул я. И ты так спокойно об этом говоришь? Да они же не смертельно, улыбнулся он. Мы этот яд как обезболивающее используем. И тут до меня дошло, что я не чувствую раны совсем. Я удивлённо уставился на Штампа. Это ненадолго, командир, улыбнулся тот. Сейчас на часок нога откажет, потом всё на свои места вернётся. Надо второго закинуть, сказал я, пока ещё двигаться могу. Сейчас немного разгорится и закинем, ответил Штамп. Тем временем Линза подошла к мёртвому разрубленному ящеру, вытащила из рюкзака пустую склянку. И начала выдавливать из-под шипов на хвосте какую-то мутную жидкость. Видимо, тот самый яд. Ну а что? Эффект очень даже неплохой. Правда, нога слушаться перестала. Нужно воспользоваться временным отсутствием боли и заштопаться. Кровь продолжает сочиться. Чем я и занялся? Тушу и без меня до костра дотащить смогут. Огонь уже вовсю полыхал и пожирал тело первого ящера. По округе разносился запах горелого мяса. Штамп и Горпун подволакивая подраненные ноги, волокли вторую тушу к костру. Линза, шипя и морщась, достала из рюкзака хлеб с салом и принялась нарезать бутерброды. Ну а почему нет? Всё равно идти дальше мы пока не сможем. Можно и передохнуть.